Глава 18. Лицензия на убийство. Екатеринбург, 22 февраля 2008 год. В общем, сила у него есть, а толком управлять ей он пока не научился. Причем темная ее составляющая, которую я собственно, только и мог наблюдать, довольно мощная. Завершив свой доклад, инквизитор Шестаков выжидающий, посмотрел на отца Николая. Тот однако не спешил нарушить молчание, о чем то размышляя. Ты не почувствовал рядом с эмагом присутствие Крига, наконец произнес он. Нет, святой отец, хотя и применил максимум своих способностей и усилий, странно, что Крик, убив контролера и проведя инициализацию, затем бросил эмага на произвол судьбы. По логике, ему следовало бы обучать парня, с тем, чтобы сделать из него слугу зла. Это по нашей логике, Сергей, не забывай об этом. У Кригов она совсем иная, а порой совершенно непостижимая. Мы многого не знаем, и это плохо. А то, что ты не почувствовал Крига, еще не значит, что его там не было. Возможности темных вторых существенно превосходят твои особенно если речь идет об одном из высших иерархов. И что нам делать? Уведомить анхоров? Отец Николай покачал головой. Пока рано. Когда они узнают, нас к эмагу на пушечный выстрел не подпустят. А покровитель? Ему я, разумеется, доложу. Но он, кажется, и так в курсе. Покровитель настроен решить судьбу Логинова уже сейчас. Пока никому и ничего не известно, а сам Эмак не научился контролировать свою силу в полной мере. Командор Святого Ордена поднял на инквизитора глаза, взгляд которых стал острым, словно два кинжала. Он должен умереть, Сергей. Но если крик его не опекает, парень может обратиться и к добру. Мы не имеем права рисковать. Эмак, страшный А острое и непредсказуемое оружие. Недаром в последнее время анхоры и смотрящие блокируют эту силу всех рождающихся и магов. Они опасаются их и правильно делают. Тут уж лучше перебдеть, от него необходимо избавиться. Я займусь этим, святой отец. Только помни, что происходит в случае насильственной смерти мага. Нам не нужен здесь катаклизм регионального масштаба. Ищи способ подобраться к нему так, чтобы он ничего не заподозрил, а потом примени наш новый метод. Мы же ни разу не испытывали его. Но в губах командора появилась скупая улыбка. Так испытаем на нем. Когда-то же надо начинать. Инквизитор развернулся, и двинулся к выходу, когда его настигла еще одна негромкая фраза отца Николая. Кстати, Сергей, не дай себя обмануть положительной стороне его силы. О чем вы? Эмак, инициированный кригом, может обращаться к добру лишь эпизодически, в силу агонии собственной души, а может и для отвода глаз, чтобы успокоить тех, кто за ним наблюдает. Не верь этому. За малым и средним добром, сделанным эмагом, последует такая волна чернейшего зла, которой мы все захлебнемся. Ты меня понял? Да, святой отец.